Вив'енучнулся и тут же снова ощутил боль, которая мгновенно усилилась, когда кто-то попытался прикоснуться к искалеченной спине трепицей. "Нет, только не снова", воззвалился про себя Вив'ен. С губ сорвался жалобный стон. Он попытался переместиться, чтобы уйти от прикосновений врача, однако на помощь к тому поспешили тюремщики до борта, прижавшие руки Вив'ена к полу, чтобы тот не мешал врачу работать. Клянусь, устало думал Вивьен. Неужели так сложно просто оставить меня в покое? Просто дайте мне умереть здесь. Я не могу больше. Сила тругать себя за молодошные мысли не хватило. Казалось, душа его была опустошена досуха. Словно после того, как он обвинил спасителя в лжи, в нём ничего больше не осталось. Боль при каждом прикосновении пронзала раны на спине, и Вивьен больше не мог сдерживать тихих слёз и натужного шипения, невольно впиваясь в искусанную в кровь губу. Последним, что проплыло на духом у Вивьенна перед тем, как он вновь скользнул во власть забытья, был обмен замечаниями врача и стоявшего у дверей доборда. "Боже, на этой спине живого места нет. После понадобится чистая рубаха, если вы хотите, чтобы он выжил и раны не загнились. Сколько ударов он вынес?" "234", сухо отозвался деборд. Услышав это жуткое число, Эвиен вновь застонал и лишился чувств. Несколько дней Вивьен провёл на границе между реальностью и забытьем. Его разбил сильный жар, во время которого он бормотал нечто отрывистое и неразборчивое, напоминающее молитвы. Однако ни врачи, ни теремщики так и не смогли понять, что именно он говорил. Приехавший из Кано по приказу дорда врач по имени Себастьян всерьёз опасался, что арестант может не выжить. Он жаловался архиепископу, что Вивьен 3 дня не притрагивался к еде и почти ничего не пил. Поддерживать в арестанте жизнь, по крайней мере, до тех пор, пока он не сделал признание, было основной задачей приезжего врача, и тот страшился, что не сумеет её выполнить. Однако, на четвёртый день жара ослаб, и пленников всё же заставили поесть. Себастьяну Искану впервые удалось поймать на себе более-менее ясный взгляд Вивьена, и он ужаснулся, увидев в этих глазах глубокое умотачание. Прежде Себастьяну не доводилось лечить арестантов инквизиции, и то, в каком состоянии он увидел Вивьена Каллера, произвело на него неизгладимое впечатление. Оставшись с арестантом наедине, он решился поговорить с ним. Послушайте, зашептал он. Я не знаю, что вы сделали, но, видит Бог, вам лучше сознаться. Вивьен смотрел на него пустым взглядом, но ничего не говорил в ответ. По его виду нельзя было прочесть ничего, кроме смертельной усталости. Себастьян растерянно поводил глазами по затхлой тюремной камере и покачал головой. Боюсь, если эту пытку повторят, вы не выдержите. У вас ведь есть шанс избежать этого. Почему вы не сознаётесь? Разве вам не дадут помириться с церковью? В ответ тишина. Себастьян закусил губу. Гийом де Борд говорил ему, что так будет, однако Себастьян не подозревал, что это молчание покажется ему таким тяжёлым. Пусть его и просили попытаться убедить Вивьену сознаться в прегрешениях. Сейчас он делал это не по напутствию архиепископа, а искренне. Он верил в каждое своё слово. Ему даже казалось, что его рекомендация арестант воспримет с пониманием и откликнется. Однако Вивьен Коллер молчал. "Вы меня понимаете?" осторожно спросил Себастьян. Виен отвёл взгляд и прикрыл глаза, тяжело задышав. Похоже, раны на спине причиняли слишком много боли, и сил говорить у него не было. Глубоко вздохнув, Себастьен кивнул. "Я помолюсь за вас", сказал он. Вивьен не ответил, и растерянный врач покинул его камеру. После этого оставшись в одиночестве арестант снова лишился чувств. Цепочка пробуждений и провалов в темноту потеряла для Вивьенна всякий смысл. Кошмарные сновидения на время милостиво покинули его, однако ужас проник в явь. Теперь во время бодрствования Вивьен иногда слышал тот странный голос, который обрёл силу во время последней пытки. Придя в себя после нескольких дней бреда и жара, Вивьен вспомнил, что пережил. и кого проклял. И душу его наполнила страшная пустота, как будто ему резко стала недоступна связь с Богом, как будто он лишился его справедливого и строгого отеческого взора и потерял всякую надежду вновь вернуть это благо. От таких мыслей Вивьен пришёл в ужас. Он хотел начать истив молиться и просить прощения, Страх даже придал ему сил и позволил приподняться, несмотря на иссечённую глубокими ранами спину. Преодолевая боль, Вивьен заставил себя встать на истёртый окаменной пол коленей, лихорадочно соспел руки и втянул воздух, чтобы начать шептать молитву. Но из горла его не прорвалось ни звука. Что-то больно сдавило его изнутри и не позволило обратиться к Создателю. Точно слова молитвы могли ожечь ему губы и язык. "Я проклят", отчаянно подумал Вивьен, вновь ощутив, как внутри него заворочилась та чернильно-чёрная злоба. Теперь она настигала его не в одиночку, более отчаяния были её верными спутниками. Вивьен понимал, что сбросил ту преграду, что мешала злу проникнуть в его душу, и теперь Теперь у него не было никакой защиты от внутренней тьмы, которая, он о чего-то большем в этом не сомневался, наслала чуму на его родной дом. Налбувся ещё слабого и больного узника, выступило испарина, дыхание участилось и сделалось порывистым. Сил стоять на коленях почти не осталось, в горле пересохло. Сердце защемило от боли, не имевшей никакого отношения к пережитым пыткам. Вивьен выдохнул, округлив глаза от ужаса, понимая, что никогда в жизни не чувствовал себя таким одиноким и потерянным. Он беспомощно и робко приложил руку к осейной ожогам груди, едва сумев сдержать вскрик ужаса. Всю жизнь он был уверен, что Господь не оставит его никогда. И вот теперь Его мысли были прерваны шагами, зазвучавшими в коридоре, и вскоре тюремщик молча отпер дверь камеры перед архиепископом Дебордом. И едва, за слышав шаги, Вивьен переместился обратно на свою тонкую подстилку, и едва не вскрикнула от боли, когда израненная спина коснулась каменной грубой стены. Деборд неспешно вошёл в камеру арестанта, соцепил пальцы и кивнул. "Здравствуй, Вивьен", поздоровался он. Ответа не последовало, и архиепископу стало вздохнул. "Ты продолжаешь упорствовать", он оценивающе хмыкнул. "Не проронил ни слова ни мне, ни мне, ни даже Ренару. Скажи, ты действительно думаешь, что таким образом доказываешь свою невиновность?" Вивьен молчал, продолжая буравить добордов взглядом. Сейчас он был даже рад появлению прилата. По крайней мере, ненависть к нему вытесняла страшные мысли об одиночестве и проклятии. На деле Вивьен мечтал поговорить хоть с кем-нибудь. Молчание было для него дополнительной пыткой, но он знал, что делать этого нельзя. Скорее наоборот, это доказывает твою вину. И указывает на глубину твоих еретических заблуждений, покачал головой Деборт. Поражает меня только то, что ты сопротивляешься неизбежному исходу, вздохнул он. Твоя выдержка заслуживает уважения, я не стану этого скрывать. Однако любая выдержка рано или поздно заканчивается. Поверь мне, Вивьен, За годы своей работы инквизитором я повидал тех, кто не сдавался на пристрастных допросах, он покачал головой. И ты не один из них. Вивианс глотнул тяжёлый ком, как он мечтал попросить воды, но знал, что не может этого сделать. Любое слово, любое станет ему смертным приговором. Ты не выдержишь, Вивьен, продолжал Деборт. Неужели веришь в обратное? Узник молчал, упёршись взглядом в ненавистное лицо архиепископа. Деборт покачал головой. Ты делаешь себе и всем остальным хуже, Вивьен, сказал он, после чего, понимая, что не добьётся от арестанта ни слова, покинул тюремную камеру. Эвиен наконец позволил своему телу перестать напрягаться и тут же ощутил дрожь, охватившую его с головы до пят. Панические мысли о проклятии и одиночестве вновь завладели им. Он с трудом сумел подняться и добраться до угла, где стояло отхожее ведро, посечёвой его живот скрутили неудержимые рвотные позывы. На то, чтобы добраться обратно до настила, сил у него не осталось. И виян рухнул на пол посреди камеры, и его накрыла тьма.